А взаимовыручки еврейской, сколько ни написано, все правда. Далеко не полное при том. Поскольку множество веков евреи скидывались специально в помощь соплеменникам, которые нуждались в ней. И это продолжается по сей час. И ничего величественней этого я как-то не упомню. В лагере в Сибири с завистью и уважением смотрел я, как быстро сплачиваются люди Кавказа. Сбившаяся стайка их немедленно и радушно принимала своего новичка. А что творились с новичками и друг с другом люди коренной национальности? Вернусь к своим, поскольку миф о нашей выручке взаимной справедлив почти вполне. Почти, поскольку в памяти стираются мгновенно грустные истории вчерашней жизни. Как евреи старались не брать на работу других евреев, опасаясь, чтобы их не заподозрили в национальном потокательстве и вообще чего дурного не подумали. Таких испугов множество бывало. Это характерно именно для растворенцев, не найду иного слова, тех, кто жаждал слиться и прильнуть. Я еще слыхал о тайно жидовствующих растворенцах. Те, согласно мифам и легендам, резали безжалостно евреев на различнейших экзаменах, свою повадку мотивируя идеей, что еврей обязан знать предмет не на пятерку, а на шесть как минимум. Но это обсуждать мне неохота. Я брезглив и забывчив. Но чтобы с темой выручки и помощи расстаться, я ее хочу усугубить, разумеется, из лучших побуждений, той истории, что донеслась до меня через старые руки от писателя Ефраима Сивелла войну судного дня в 73-м ездил он по Америке, собирая деньги для Израиля. Давали много и советовали, кто бы дал еще. И вспомнили миллионера, который на такие сборища не являлся. Стоило, однако, попытаться. И ему Севелло позвонил. И секретарь соединил. И голос босса сообщил писателю, что он читал о нем в газетах и готов его принять на три минуты ровно. Прямо завтра. И пришел Сивела, как было назначено, провел его охранник или секретарь в большой кабинет, где сидел за письменным столом старый еврей, наружности не просто малосимпатичный, более того, прямое олицетворение лучших образцов гебелесовской и советской карикатуры. Приветливости не было в помине. Делать нечего, однако, и писатель начал монолог. Он заговорил о земле предков, на которой погибают сейчас люди, чтобы отстоять свою страну. О еврейских детях и вдовах, которым надо помочь. О долге каждого еврея, у которого жива душа. И чем-то он сумел задеть финансового паука. У старика сильнее обозначились мешки под мутными глазками. Еще горе с ней обвис лиловый нос, обмякли вялые веки и чуть как бы задрожали дряблые губы. Озаренный призраком успеха, пометуя о истекающих трех минутах, проситель повысил накал изложения. Паук молча нажал кнопку на своем столе. Мигом появился секретарь, и старик жалобно сказал, «Увидите его, он меня расстроил». Тут пора мне сделать отступление. С некоторых пор есть у меня заочный собеседник, в глазах которого хотел бы я выглядеть по крайней мере хорошо. А как он появился в моей жизни – Целая история, к этой главе никак не относящаяся. Ибо она о торжестве той внутренней интеллигентности, которая бывает вознаграждена. То есть к моей сугубо назидательной книжке прямое отношение имеет. Я как-то выступать приехал в некий большой город. Я все детали утаю, поскольку они ни к чему. И целый день я был свободен. Гулять по этому промышленному центру, доведенному годами советской власти до безликости из фантастических романов, не хотелось мне никак. И я проездил целый день в автомобиле своих местных импресарио, которые по разным поводам мотались по городу. По дороге я немножко выпивал, мне было хорошо и безразлично. А где-то на закате тормознули они возле двухэтажного складского вида помещения, пристроенного к жилому дому, и пошли туда, оставив меня в машине. Я выкурил, их ожидая, сигареты две. Я оглядел окрестности, поскольку писать очень захотел. По-маленькому было тут легко сходить, не вылезая из машины. Пешеходов не было почти, а рядом были даже кустики. Но я по пьянке, видимо, поскольку раньше и потом я писал всюду и везде. Подумал вдруг возвышенно и страстно, что я ведь не животное какое. Нет, я человек, и я звучу гордо. И ничто человеческое мне не чуждо. И не буду писать я в кустах, как кошка. Мама не тому меня учила. Я побрел на этот склад. Я полон был высокого сознания своей высокой правоты. А дверь толкнув, я оказался в неожиданно большом и светлом зале, где по стенам аккуратнейшие на стеллажах стояли книги в диком множестве. В уютных выгородках сидели люди за компьютерами. Такая была смесь отменно сделанного магазина и издательства. Я закурил. Никто не стал мне делать замечания, и поэтому я сигарету тут же потушил. И тут увидел, что сидевшие меня узнали. Двое зашушукались, на меня глядя и улыбаясь. К ним подошел третий, а с лестницы, ведущей на второй этаж, спускался торопливо человек, явно направлявшийся ко мне. А я непроницаемо и вдохновенно смотрел на книги. И лучше бы я пописал в кустах, печально думал я. «Вы губерман?» – спросил меня подошедший человек. «Да, это я», – ответил я с достоинством. «А где у вас тут туалет?» Потом наш диалог мы обсуждали столько раз, что выходило, я спросил про туалет, когда он только подходил, то есть повел себя, как державин с Дельвиком при посещении лицея. Эта версия так льстит моему тайному тщеславию, что я согласен с ней. Хоть видит Бог, я был взаимно вежлив. На втором этаже, ответил человек, ничуть не удивившись, а потом зайдите ко мне в кабинет. И я зашел и протрезвел довольно быстро. Человек этот оказался владельцем замечательного издательства, и через полчаса я выходил оттуда с договором на трехтомник, а всего там вышло уже шесть моих книг. Мы подружились, смею я надеяться, чуть позже, когда выпили в Москве, а после в его городе, где я на возле издательства еще раз специально глянул, чтобы лишний раз подумать в суе о судьбе. Издатель этот, Саша, оказался человеком поразительной, прозрачной, редкостной, душевной чистоты. Забавно, что в Москве в один и тот же день я кратко перекинулся словами, проверяя впечатление свое, с женой и Гришей Гориным. Жена моя, старушка, относящаяся к людям, и Гриша – Был он скептик и мудрец. Со мной единодушно согласились. Потому я так серьезно и воспринял Сашины слова, когда мы виделись в последний раз недавно. Вам, сказал он, Игорь Миронович, свойственно странная гордыня. Я уже несколько раз слыхал о вас различные слова об избранности вашего народа. Вы всерьез так полагаете? По-моему, народы все равны. Не стал бы я ни с кем вступать в бессмысленные споры. Только тут почувствовал я настоятельную необходимость объясниться, что и делаю сейчас, поскольку времени тогда не отыскалось. Да, конечно, Саша, несомненно. Правда, что народы все равны, однако есть неодинаковость, которую никак не утаить. И в этом смысле полон я гордыни, Саша, ибо явно некими чертами так отмечен, что, похоже, избран мой народ. И в том высоком, что давно и всем известно, и в том низком, что присутствует с такой же яркостью. Ведь любому глазу очевидно, что у человечества есть яркие носители полярных качеств. На обоих полюсах отчетливо заметен мой народ. А избран отношением к нему других, историей своей кошмарной. Так что не льгота эта избранность означала о тягости и смерти. А вернуться, если к полярности человеческих качеств, то и на том, и на другом полюсе Умножены душевные черты на нашу дикую активность и энергию. Уж не берусь я обсуждать ее происхождение. Хотя философ Макс Нордау предложил когда-то очень убедительный вариант. Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве. Опять в патетику я впал. Я ее панически боюсь. Я более того, боюсь за каждого, кто вслух о чем-нибудь высоком говорит и вечном. А вдруг он в это время пукнет? и перед высоким неудобно, и вся речь пойдет на смарку. Так что пора мне что-нибудь, снижающее пафос, повестнуть. Вот о гордыне личной, например, весьма одной запиской я горжусь. Не помню точно, в каком городе я ее получил. Игорь Миронович, я пять лет прожила с евреем, потом рассталась, и я с той поры уверена была, что с евреем на одном поле даже срать не сяду. Она вас посмотрела и подумала, сяду. Когда заведомое отношение есть к какому-то народу, то оно такие тонкие ходы в мышлении внезапно роет, что даешься только диву. Сколько творческого скрыто в человеке. Тут для коллекции большой соблазн. Я его, конечно, не избегну. Тому назад 12 лет все было как сейчас. Кидали камни, жгли машины, взрывали автобусы с людьми. А винил тогда весь мир, конечно, нас самих. И вот один французский журналист, расспрашивая пожилого араба о бесчинцах оккупантов, сладострастно все записывал. И как гоняются еврейские солдаты за невинными подростками, кидающими камни. И как жестоко разрушаются дома тех террористов, что и без того уже сидят в тюрьме за убийство, И все прочее из обиходного набора той поры. Но был французом журналист. И потому спросил естественно, а не насилуют ли эти злобные еврейские захватчики, арабских женщин. И ответил без раздумий собеседник, что кошмаров много, но вот этого ни разу не было. Нет, не насилуют. И с омерзением презрительно сказал тогда француз. Какая же это армия? История вторая. Из Баку недавних лет. На синагоге появилась за ночь надпись на стене, русскими буквами. Евреи, не уезжайте, вы наши братья. А будете ехать, перережем вас, как бешеных собак. В главу о странностях любви хотел я эту надпись поместить. Но здесь она на месте тоже. На международной конференции советологов, или славистов это было, двое россиян в беседе кулуарной поливали евреев, на чем свет стоит. А их безмолвно слушал советолог, или славист из Германии. Слушал-слушал этот немец двух коллег согласный диалог. Потом не выдержало сердце и сказал, как выдохну так страстно. Как я вам завидую, друзья, что вы имеете возможность говорить все это вслух. Всплыла история, которую я люблю на выступлениях рассказывать. Она как раз об отношении других народов. Мои приятели в Казани много уже лет назад оркестр уличных музыкантов сколотили по содержанию того, что исполняет И стал он одним из лучших в республике. Мотаются они все время по гастролям. Оказались как-то в небольшом городке, сыграли утреннюю репетицию в местном театрике и вдруг сообразили, что до вечернего концерта запросто успеют выпить и отоспаться. Быстро покидали свои нехитрые инструменты прямо в скверике возле театра, закупили выпивку и загуляли с полным удовольствием. И тут из воздуха образовался некий местный гражданин. «Ребята», — спросил он, — «это вы у нас сегодня выступаете в театре?» Мы, признались музыканты и певец. А я смотрю, вы что-то все евреи, поинтересовался гражданин. А у нас оркестр еврейский, пояснили оркестранты. А я евреев уважаю, оживился гражданин. Как не возьми хороших музыкантов, все евреи. А ученые, там математики, к примеру, химики и физики, опять евреи. Как хорошие учителя, опять евреи. А уже вовсю разливалась по стаканам водка. «Хотите?» – предложили гражданину. «Разумеется», – кивнул он головой, взял полстакана водки и продолжил наскоро. «А как хорошие врачи, опять евреи!» Выпил свою водку, заел ломтем колбасы, вздохнул и заключил свой монолог. Но хитрые падлы! Благодаря вековечно похожему отношению к нам других народов и еврейские праздники обрели постепенно некое общее звучание. Сын одного моего приятеля нашел точную общую формулу проведения всех еврейских праздников. Она проста. Ведущий говорит, в таком-то и таком-то веке, такой-то и такой-то деятель решил извести еврейский народ до единого человека. У него ничего не вышло. А теперь давайте покушаем. О том, как раздражает даже в мелочах наша активность, расскажу короткий эпизод с актером Леонидом Коневским. Помните, следствие ведут знатоки? Это был пик его известности в Союзе. Он и сейчас еще подвижен и экспансивен. В молодости он был подвижен, как ртуть. Говорил громко, да еще жестикулировал. А в киевском автобусе он как-то разговаривал с друзьями. Очевидно, ему было хорошо и увлекательно. Сыпались слова и двигались им, помогая, руки. И не выдержал шофер автобуса. Он выключил голдящее радио и замечательно им микрофон сказал короткие слова. «Развязано себя ведете, Соломон!» Порой удается уловить совсем случайно те штрихи, нюансы, отблески, что сопутствуют образу еврея в так называемом коллективном сознании. Как-то в Берлине моего приятеля попросили поговорить с некой женщиной, настырно утверждавшей, что она еврейка, и поэтому община ей должна помочь. Он согласился с ней поговорить и прежде всего спросил, естественно, Почему она уверена, что мать ее была еврейка? Потому что мать моя на Пасху всегда пекла мацу, ответила женщина. И как же она ее пекла, спросил приятель. По закону, как все, ответила женщина, замешивала тесто, клала дрожжи. Мой приятель чуть подернулся неосторожно, и женщина с готовностью сказала, добавляла чуточку крови. Я из романа своего «Штрихи к портрету» Вытащу сюда одну историю, рассказанную мне старым зэком. Было это в лагере на Северном Урале, где-то в начале 50-х годов. В бараке вечером однажды завязался спор, какой национальности людей больше всего сидит по лагерям. Кто-то немедленно сказал, что русских, но его остановили, пояснив, что следует считать в пропорции к количеству этой нации во всей империи. Тогда кто-то сказал, что грузин, ибо кавказцев было много в лагере. Но разные они собой народы представляли. Опытные зэки быстро согласились, что в пропорции, если считать, то более всего сидит евреев. Пожилой украинец, молча лежавший до сих пор на нарах, услыхав это согласное мнение, с омерзением сказал «Какая нация? Всюду пролезет и своих протащит!» Эти дивные слова мне ключевыми кажется и для споров об активности в революции и при обсуждении количества героев Советского Союза в войну, и для многого-многого прочего. Забавно прочитать мне было как-то, с нашим современники, естественно, о периоде борьбы с космополитами и дело врачей. Немыслимые выпали евреям унижения тогда. Кто испугался, кто поверил, кто воспользовался. Вся та боль, нанесенная целому народу, рассосалась и растаяла вместе со временем. И вот уже мыслитель из почтенного публицистичного дома, об эпохе той вспоминая, пишет, что даже в те года, какой из списков не возьми с лауреатами сталинских премий, чуть не треть из них окажутся евреями. Кто явный, кто не сразу угадаешь. Конечно, а куда же было деться от кошмарной этой нации? Весь разум свой, все силы и усердия отдавший этой дьявольской империи. Есть у меня одна угрюмая и еретическая убежденность. Если бы Гитлер свою ненависть к евреям придержал до некой поры, то неисчислимое количество евреев также озаренно и старательно работали бы на Третий рейх.